Студия Самиздат представляет Андрей Валерьев Форпост 3 «Вилли, Вили, ты где?» «Что же ты так орешь?» Человек попытался плотнее втереться боком в глинобитную стенку дома. Крепче закрыл глаза и сделал вид, что его здесь нет. «Я сплю». Вставать и тащиться с этими дурами за две мили к морю не хотелось, вот абсолютно. «Вилли!» Визгливый голос продолжал своими переливами лезть в уши. Вокруг зашевелились остальные жильцы дома. Вил, вставай и вали отсюда! Визгля всех достанет!» По ноге не больно, но вполне увесисто прилетело из темноты. «Сэм, это было серьезно!» Сэмом не рисковали связываться даже эти черножопые ублюдки. Сэмуэл, хоть и был худ и невысок ростом, но характер имел совершенно мерзкий и злопамятный, и дрался он всегда так, будто в последний раз. Хрен с вами! Иду! Заткнись, стерва! Бывший второй пилот 757-го, так и не долетевшего из Ванкувера в Токио Уильям Маршал, ныне известный всем как просто Вилли, Сел, протер сухими и пыльными ладонями лицо и, наконец, окончательно проснулся. Очередное жаркое лето с его зноем, пыльными ураганами и сухими грозами осталось позади. 184 человека, намертво привязанные к источнику у лежащего на боку корабля, пережили его гораздо легче, чем в прошлые годы. Во-первых, число едоков сократилось больше, чем в два раза – А значит, и норма воды на каждого выросла вдвое. Во-вторых, русские. Они перевезли почти полтоны картофеля и лука, что здорово обогатило местный рацион. Вил почесал криво обстриженный затылок и, с тоской поглядев на большой общинный дом, где спали его жена и дочь, побежал к кухне. Мысли о приплывших с юга русских не оставляли его ни на миг вот уже четыре месяца. с тех пор, как полковник и пастор затеяли этот дурацкий абордаж. Зачем они это сделали, Вил не понимал. Почему нельзя было договориться? А потом к нему втихаря подошел Пит и сообщил такое. Он, Уильям Джозеф Маршал, оказывается, был в списке, вместе со своей женой, бывшей стюардессой и годовалой дочерью. Это было счастье, надежда, свет». Черт его знает, что ждало их там, но хуже, чем здесь, уже не будет. Это Вил понимал совершенно отчетливо. Пит попросил его не болтать и отвалил, но бывший второй пилот не утерпел и в итоге рассказал обо всем жене. Лили его не поняла. Она отвела мужа подальше от чужих ушей и, прижимая к себе ребенка, устроила истерику. Ехать неизвестно куда, женщина просто боялась. Она, недолго думая, объявила ему, что он, Уильям Маршал, хочет так же, как и остальных, продать ее этим ужасным русским, как и ее лучшую подругу еще из той жизни, Надин. Грязный пыльный поселок, прилепившийся к борту корабля, вдруг показался женщине самым прекрасным и безопасным местом на земле. Пилот пригорюнился. Кто ж знал, что Надин тоже была в списке? Бывшая стюардесса из его экипажа плакала и упиралась, но эти уроды избили ее палками и угнали к морю. Он тогда едва сумел отстоять свою жену. Крики и плач стояли над поселком. Этот долбанный абордаж стал общинам очень дорого. Вил хлебал жидкую рыбную похлебку и страдал. Месяц ссоры с любимой дался ему очень нелегко. Издалека он видел, что Лили выглядит не лучшим образом. «Будь что будет! Сегодня же пойду мириться!» Приняв решение, Вил шустро дохлебал мерзкое варево, сунул ложку за пазуху и в припрыжку помчался за остальными рыбаками к морю. Настроение бодро пошло вверх. Сборная команда рыбаков от всех общин поселения состояла из десятка мужчин и полутора десятков женщин. Мужчины пытались рыбачить со спасательного плотика, закидывая сети – а женщины разбредались по берегу в поисках моллюсков и следили за расставленными удочками. К счастью, в этой пустынной местности дикими зверями и не пахло. За всю свою жизнь здесь Вил ни разу не видел ничего крупнее змеи. Хотя, как рассказывали охотники и вернувшиеся члены экспедиции, следы в степи имелись и весьма неприятные. Начало светать, и серые рассветные сумерки понемногу стали рассеиваться. Куцая колонна во главе с визглёй шла в сотни шагов впереди, и Вил слегка поднажал. Первым делом искупнусь. Красноватая глиняная пыль, мелкая, как сильно молотый кофе, достала окончательно. Впереди показался пляж и послышался мерный шум прибоя. Не выдержав, Вил обогнал свою бригаду и на ходу, сдирая себя лохмотья, ломанулся в воду. Мыться, да-да-да! Какое это было наслаждение! Наплевав на все свои обязанности, летчик, позабыв обо всем, с восторгом нырял, а потом, заорав от удовольствия, размашисто поплыл прямо в открытое море, подальше от этого опостылившего берега, от этой жизни. Вил, далеко не заплывай!» Голоса с берега едва доносились до его слуха. «Пошли вы!» Перевернувшись на спину, Вил долго смотрел в светлеющее небо, и наблюдал, как одна за другой на нем гаснут звезды. Вокруг не было ничего, только соленая вода и небо над головой. «Пора работать». Пилот перевернулся и от неожиданности едва не утонул, позабыв даже болтать ногами. Прямо на него из тьмы, лежащей на западе, шла та самая черная лодка. Часть первая. Лучший город земли. Глава 1. Умильно-ванильная, в которой Иван размышляет, выполняет свои обязанности и спрашивает разрешения. Путешествие на север прошло впустую. Почти. Единственным светлым пятном во всем этом походе было знакомство со Спиридоновым. Все остальное можно было описать одним словом – провал. Никакой торговли – Никаких отношений. Вдобавок, Лукин здорово настроил местное общественное мнение против него. чу бараны! Это было плохо, потому что эти бараны ему очень были нужны. Ваня сидел на пирсе, свесив прохладную воду ноги, и глядел, как на востоке занимается заря, постепенно окрашивая берег золотисто оранжевым светом. Между домов мелькнула фигура часового, обходившего поселок, и тушившего ночные факелы. Вооружен он был копьем и арбалетом. Дичь какая-то. Средневековье. Стратегическое решение после той памятной пьянки на борту беды имелось. Пойти и надавать по рогам этим гадам, что устроили над ними конкретно и над людьми в целом такой эксперимент. Но была еще куча тактических «но». Самое главное – непонятно, где их искать. Из того письмеца, что нынче лежала закопанная в дальней роще, он выяснил, что они где-то там, на севере, у большой воды. Примерно о том же перед смертью говорил Романов. Но, во-первых, он при этом уже изрядно бредил. А во-вторых, кто знает, может, он его по ложному пути хотел направить. Море, Балтика, северное, Европа, как ни крути, континент. А искать их там можно до посинения. Береговая линия из-за подъема уровня моря сильно изменилась, так что все карты, которые еще сохранились в памяти Ивана, устарели. Ну, допустим, найду я их. Сразу во весь рост вставала еще одна проблема – боеприпасы. Ваня сморщился. С патронами была жопа. У него лично была одна полная обойма, и у Олега было еще четыре патрона. Вот так, на два пистолета. И что прикажете делать дальше? Да и народу-то у него, если честно, кот наплакал. Иван представил, как идет чинить разборки с носорогом маленькая кучка оборзевших муравьев. И, коротко матюгнувшись сплюнул. Конкретики не хватало. Конкретно. Да и эти... родноверы, самодельные, блаженные мля. А ведь это община русских людей, среди которых был десяток профессиональных военных. Для организации похода ему бы очень пригодилось... Да и оружия у них не в пример больше. Одна надежда — Серега». Маляренко, несмотря на приличное опьянение, отлично запомнил, как хищно заблестели глаза старшего опера, когда он рассказал ему все. «Ну да, этот сможет. Зубами рвать их будет. Подождем, все получится». Ветер с моря усилился, и Иван зябко поежился, хоть и ранняя осень, а по утрам уже прохладно. А может, я просто к жаре привык?» Маляренко встал, подтянул трусы и, крепко зажмурившись, с удовольствием потянулся. К концу четвертого года в этом новом странном мире жизнь у Вани устаканилась окончательно. У него даже была мелькнула мысль пообещать своим женщинам никуда больше от них не уезжать. Ночь была м -м, волшебная. Только он, его женщины, море и лодка. Тогда, глядя на бездну звездного неба, он едва не ляпнул, что он больше никогда, ни ногой, никуда. Так ему было хорошо. Дом, семья, счастье. Но он сдержался, потому что понимал, что уже не сможет без моря. Может быть, не сейчас, позже. Но его обязательно что-то погонит в поход. Значит, не устаканилось. Севастополь готовился к большому празднику – очень большому. Такого здесь еще не было. Сразу семь одновременных новоселий и три свадьбы. Вся дружина хозяина резко меняла свое семейное положение. Три самые старшие племянницы ходили по поселку принцессами, а вокруг них, искосопоглядывая, суетились девочки помладше, помогая подругам готовиться к свадьбам. А четыре семьи переселенцев северного берега выглядели как именинники. Не было ни гроша, да вдруг алтын, целый дом, просто так, как с куста. Приходилось, конечно, впахивать, но зато какая перспектива, не то что там, на северном берегу. Будущие домохозяйки рвались осваивать новенькие двухкомнатные домики, но их мужья, четко выполняя приказ босса, своих жен внутрь не пускали, из последних сил уговаривая благоверных потерпеть еще чуть-чуть. Семёныч, руливший стройкой, по мудрому совету босса, заложил все семь домов в одну линию вдоль берега, с прицелом в будущем замостить набережную камнем и получить настоящий приморский курортный городок. До городка было пока как до луны раком, но контуры первой улицы прорисовывались уже достаточно четко. Сами домики были пока невелики, в две комнаты, но крыты они были черепицей, а окна, хоть и без стекол. плотно закрывались дощатыми ставнями. Сам завхоз и главный строитель поселка приволок из Бахчисарая с лесопилки кучу досок и принялся мастерить грубую примитивную мебель, собрав себе в помощники всех будущих новоселов. Маляренко только диву давался, с какой скоростью собирались простенькие кровати, сундуки, столы и лавки. Все это заносилось в дома и расставлялось, превращая пустые строения в некое подобие жилья праздник провели в первую субботу сентября все получилось как нельзя лучше невесты были всех краше как и полагается невестам женихи нервничали обильно потели и крутили шеями в наглухо застегнутых воротниках выстиранного и отутюженного камуфляжа женщины ивана что мария что таня завистливо подбирались люни и бросали на самого откровенные взгляды Им тоже очень хотелось белых платьев, фаты и торжественной церемонии. Фиг вам, индейскую избу вам. Устраивать такой дурдом себе любимому Иван решительно не хотел. На площади между лодочным сараем, где был накрыт стол, и домом хозяина собралось больше ста человек. Все, включая грудных детей населения Севастополя и Юрьева. Народ без всяких церемоний сидел за столом, и, не обращая никакого внимания на виновников торжества, пил, ел и веселился. Впрочем, и сами виновные тоже не слишком заморачивались и вели себя довольно непосредственно. Над столом стоял шум, гам и непрекращающийся хохот. Когда Маляренко добил первый кувшинчик и освоил изрядную порцию мяса, до него дошло, что если сейчас он не возьмет на себя обязанности тамады, то «упьемся нафиг». Маша давно и безуспешно пинала его под столом. «Да понял я, понял <кх -кх -кх -кх. Во главе стола, покачивающейся каланчой, выселся босс. Гости словно только этого и ждали. Шум смолк за три секунды. «Сегодня мы собрались здесь не просто так, а по поводу». «Откуда что взялось?» Язык у Вани болтался сам собой, отдельно от Ваниного головного мозга. Маляренко нес поздравительную ахинею, как заправский тамада, желая счастья, детей, достатка и тому подобной мути, одновременно успевая самому себе удивляться. Такого от себя он никак не ожидал. Судя по круглым глазам Маши, она тоже такого словесного поноса не ждала. Муж у нее говорить был не мостак. Согласен ли ты, Игорь? Согласен ли ты, Алексей? Согласен ли ты, Николай? Объявляю, объявляю, объявляю! Фух, мама Мия! Все? А нет, не все. Таня, находящаяся на седьмом месяце беременности, толкнула его в плечо. Дорогие новоселы! Пока Иван разглагольствовал о прекрасных и уютных домах, стоящих на берегу самого синего в мире моря, Борис с Олегом вытащили из дома семь плетеных корзин. И в заключение, примите от меня и моей семьи эти скромные подарки. На семь подарочных комплектов ушел весь запас парашютной ткани. Все последние пары обуви из немецкого груза и все оставшиеся без дела ножи, ложки и вилки. Кроме того, в каждой корзине лежало по две стальных кружки и по одному маленькому трехлитровому казану. Все. Ваня выгреб все запасы своей семьи. Новоселы плакали от счастья, народ вокруг орал: "Поздравляем!" А сам Маляренко, окончательно сорвав горло, выдал залпом стакан брашки и сипло заорал: "Ура!" На радостях спалили баню, оторвали две ставни, вышибли дверь и выбили общим счетом семь зубов. Праздник удался. На самом деле Иван честно рассчитывал на то, что после похода к Спиридонову, Он проведет дома как минимум всю осень и зиму, рядом с Таней, рядом с будущим наследником, ибо все женщины Севастополя, загадочно улыбаясь, твердили, как заведенные, точно мальчик. Как, почему, по каким, блин, приметам, Маляренко не понимал. Док, пришедший с плановым осмотром, привычно хлопнул стакан и пожал плечами. «Бабское чутье, что тут скажешь?» Иван озадачился именем сына. Через неделю после праздника, когда страсти улеглись, народ опохмелился, а кому было нужно, помирился, Ваня почувствовал странное жжение в одной точке. Почему-то захотелось пойти проверить, как там лодка. Нет, так нельзя. Иван мысленно пнул самого себя по той самой точке и пошел искать своих любимых женщин. Любимые женщины Ивана Маляренко, коих было уже аж три души, нашлись на пляже за домом. Дом Ивана, стоявший в самом дальнем углу Затона, был последним на набережной. Или первым, с какой стороны посмотреть. За домом не было ничего, только высокий плетень и высаженная агрономочем кипарисовая аллея, которую племянницы должны были поливать каждый вечер. Место это было, несмотря на близость к поселку и пирсу, безлюдное, тихое и уединенное. Рабочие как следует вычистили песок, повыдергав камыш, и соорудили из бракованных досок и горбыля маленькую беседку, в которой сейчас, наслаждаясь прохладой тени, сидела Таня. У ее ног дрых бим, а в кроватке по соседству спала Анечка. У Маляренко защипала глаза. «Идиллия!» Главная жена Мария Сергеевна лежала на песочке, старательно подставляя нежаркому осеннему солнышку свое обнаженное тело. Ваня нервно оглянулся. «Вроде бы ниоткуда не видать». Жена приоткрыла один глаз и лениво просветила. «Ниоткуда не видать». Потом она открыла второй глаз и внимательно изучила лицо мужа. «Рассказывай». Маляренко мысленно застонал. Эта женщина читала его, как открытую книгу, на раз. Никто не мог, а она запросто. «Ну, я...» Маша грациозно поднялась и, изящно покачивая бедрами, подошла к мужу. «Ты о Танечке бы подумал?» В голосе Марии Сергеевны грозно громыхнула сталь. Конечно же, все обошлось. И Маша, и Таня мужа своего любили и всегда слушались, однозначно признав его право на самостоятельное решение. Все-таки, как ни крути, он мужчина, хозяин, защитник, да и возрастом сильно старше. Ворчала Маша только для порядка, вспоминая, как это делала мама, выговаривающая отцу его вечную рыбалку. А отец всегда улыбался, целовал маму и уезжал с мужиками в тайгу. Так было и здесь. Вот, смотрите. Иван достал и положил на стол списки, что оставил ему покойный литовец. «Мда, Аудрюс». Страшной смерти моряка Иван себе почему-то простить никак не мог. Сколько людей он убил лично, скольких убили по его приказу. А именно этот человек, который с улыбкой ушел в это змеиное гнездо по велению Ивана, не шел у него из головы. Как жаль. Вот, смотрите. Здесь в списке 22 пары, многие с детьми. Отмечены специальности и умения. Интересно. Маша внимательно читала написанные латиницей русские слова. Адвокат этот мимо. Но вот этот и этот. В списке фигурировал врач. Причем хирург, причем детский. Был пилот, который разбирался в электронике и радиоделе. Была женщина-биолог. Был шеф-повар японского ресторана. Был ветеринар. Да кого там только не было. Тут вот такое дело. Лукин собрался налет на них устроить, поквитаться за друга. Резать он их будет всех подряд. Кто вякнет, того на ремни и пустят. Как я понял, это дело самого ближайшего будущего. Да и поживиться там есть чем. Все-таки целый корабль и три самолета. Барахла там! Маша, понимающе хмыкнула, а Таня округлила глаза. А они... Женщина показала мятый листочек, на котором были записаны трое австрийцев и один немец. «А остальных, кто невиновен, виновен, в рабы, к себе увезут!» Мария Сергеевна неторопливо одевалась, сосредоточенно глядя на мужа. Мысли ее были далеко-далеко. То, что в этом мире самая большая ценность – образованные и правильные люди, она поняла уже давно. «Надо успеть раньше!»